Клоду не пришлось долго его искать. Сидя перед одним из сплетенных столиков, расставленных официантами на палубе, он, повернувшись спиной, одной рукой держался за стоявший на скатерти бокал, а другой опирался на бортик. Казалось, внимание его было приковано к огням, все еще дрожавшим на ветру в глубине рейда. Клод почувствовал себя неловко. «Моя последняя стоянка», — молвил Перкен показывая свободной рукой на огни. Это была левая рука, освещенная с одной стороны огнями теплохода. Она застыла на мгновение в воздухе. Малейший ее изгиб резко выделялся черной линией на фоне очистившегося теперь усеянного звездами неба. Он повернулся к Клоду, и тот успел заметить на его лице следы уныния. Рука опустилась. «Через час мы отчаливаем. Кстати, это значит для вас прибытие?» — Возможность действовать, а не мечтать, а для вас. Перкен махнул рукой, словно желая устраниться от ответа. Но все-таки сказал — потеря времени. Клод вопросительно взглянул на него. Он закрыл глаза. — Неудачное начало, — подумал молодой человек. — Попробуем иначе. Вы намереваетесь отправиться в горы к непокорным? — Это совсем не то, что я называю потерей времени. Напротив. — Клод силился понять. Он решил повторить просто так, наугад. Напротив. «Там, в горах, я нашел почти все. Все, кроме денег, не так ли?» Перкен внимательно посмотрел на него, но ничего не ответил. «А если там, в горах, есть и деньги?» «Что ж, поищите. Может, и попробую». Клод заколебался. Дари послышались торжественные песнопения, они доносились из храма, временами их заглушали гудки какого-то заблудившегося автомобиля. В лесах между Лаосом и морем есть немало храмов, неведомых европейцам. Ах, золотые боги, я вас умоляю. Барельефы и статуи отнюдь не золотые. Представляют значительную ценность. Он снова заколебался. «Вам нужно найти двести тысяч франков, не так ли?» «Вы узнали об этом от Арменина. Впрочем, я не делаю из этого тайны. Есть еще усыпальницы фараонов, а дальше что?» «Вы полагаете, месье Перкен, что я собираюсь разыскивать среди кошек усыпальницы фараонов?» Перкен, казалось, задумался. Глядя на него, Клод вдруг понял, что ни положения в обществе, ни совершенные поступки не могут противостоять могуществу некоторых мужчин. Точно так же, как и женскому очарованию. История с драгоценностями, биография этого человека — все это в данный момент не имело значения. Стоя тут, он был настолько реален, что события его прошлой жизни, подобно сновидением, существовали как бы отдельно от него. А что касается поступков, то Клод сохранил в памяти только те из них, которые были созвучны его собственным чувством. Ответит ли он, наконец? Пройдемся. Они молча сделали несколько шагов. Перкен по-прежнему смотрел на желтые огни порта, неподвижно застывшие под более светлыми звездами. Стоило Клоду замолчать, как он тут же заметил, что воздух даже ночью прилибает к его коже словно влажная рука. Он вытащил из пачки сигарету, но, раздосадованный беспечностью этого жеста, сразу выбросил ее в море. «Мне доводилось видеть храмы», — молвил наконец Перкен. «Но прежде всего не все из них украшены. Не все, но многие. В Берлине Кассир заплатил мне пять тысяч золотых марок за две статуэтки Будды, которые мне подарил Дамронг». Но искать памятники — это все равно, что искать сокровища, вроде туземцев. Если бы вы знали, что пятьдесят кладов зарыты вдоль берега одной реки, между двумя определенными точками, удаленными друг от друга на шестьсот метров, например, стали бы вы их искать? Реки не достает. Не в этом дело. Хотите отыскать сокровища? Для вас? вместе со мной, на равных». «А река?» Едва заметная улыбка Перкена выводила Клода из себя. «Пошли, поглядим». В коридоре, который вел к каюте Клода, Перкен положил руку на плечо молодого человека. «Вчера вы намекали мне, что собираетесь сделать последнюю ставку. Вы имели в виду то, о чем говорили сейчас?» «Да». Клод рассчитывал найти на своей койке развернутую карту, но Гарсон сложил ее. Он снова ее открыл. Вот озера. Все эти маленькие красные точки сконцентрированы вокруг храмы. А эти разбросанные пятна — другие храмы. Ну а голубые пятна? Мертвые города Камбоджи. Уже обследованные. На мой взгляд, есть и другие, но оставим это. Я продолжаю... «Видите, красных точек храмов много в начале моей черной линии, и они идут вдоль нее по всему направлению». «И что же это такое?» «Королевская дорога, путь, соединявший Ангор с озерами в бассейне Минамо, имел некогда такое же значение, как в средние века дорога от Роны к Рейну. Храмы следуют по этой линии до...» «Название местности не имеет значения». Главное, до границы действительно исследованных районов. Говорю вам, что достаточно придерживаться по компасу линии старинной дороги, чтобы отыскать храмы. Если бы Европа была покрыта джунглями, нелепо было бы предполагать, что, следуя из Марселя в Кёльн, роне и Рейну, не отыщешь развалин церквей. К тому же не забывайте, что в отношении исследованного района мои слова легко проверить». Да, они и проверены. Об этом говорят описания давних путешественников. Он прервал свой рассказ, чтобы ответить на вопрошающий взгляд Перкена. Я не из неба это взял, а из трудов на восточных языках. Санскрит — вещь не бесполезная. То же самое утверждают и административные чиновники, отважившиеся проникнуть туда, за несколько десятков километров от района, нанесенного на топографическую карту. Вы полагаете, что вам первому пришла идея интерпретировать таким образом эту карту? Географическая служба вовсе не интересуется археологией, а французский институт. Клод вот открыл Энмантер на помеченной странице. Некоторые французы были подчеркнуты. Остается внести в описи памятники, находившиеся в стороне от наших маршрутов. Мы, разумеется, не претендуем на окончательную полноту наших списков. Это отчет последней значительной археологической экспедиции. Перкин взглянул на дату — 1908 год. Ничего существенного в промежуток между 1908 годом и войной не обнаружено. А с тех пор исследования частностей, и все это лишь начальная стадия работы, Проверка путем сопоставления убеждает меня в том, что приведенные здесь данные, собранные прежними путешественниками, нуждаются в поправках. Надо бы еще раз проверить на протяжении всей дороги некоторые многообещающие утверждения, которые принято считать легендами. И ведь речь пока идет только о Камбодже, а вы знаете, что в Сиаме вообще ничего не сделано? Хоть какой-нибудь ответ вместо этого молчания. А что вы думаете? По компасу можно определить лишь общее направление. А дальше вы рассчитываете на помощь туземцев? Конечно. Тех, чьи селения расположены неподалеку от старинной дороги. Возможно, особенно в Сиаме я достаточно хорошо знаю сиамский язык, чтобы договориться с ними. Мне и самому встречались такие храмы. Вы имеете в виду. — Старинные брахманские храмы. — Да. — Стало быть, никакого фанатизма, ведь мы все время будем среди буддистов. План, пожалуй, не такой уж фантастичный. Вы хорошо знаете это искусство? — Я уже довольно давно изучаю только его. — Давно? — Сколько же вам лет? — Двадцать шесть. — Ага. — Да, я знаю, на вид я выгляжу моложе. — Это отнюдь не удивление, это зависть. В тоне не ощущалось иронии. Французская администрация не любит. У меня командировка. От удивления Перкен не сразу нашелся, что ответить. Теперь мне становится понятно. О, командировка неоплачиваемая. На это наши министерства не скупятся». Перед глазами Клода вставал учтивый, напыщенный начальник конторы, пустынные коридоры, где солнечные лучи разбегались по бесхитростным картам, на которых такие городишки, как Вьентьян, Тамбукту, Джибути, красовались в центре больших розовых кружков, словно настоящие столицы, потешная меблировка в гранатовых и золотых тонах. Возможность связаться с институтом в Ханое и Талоны на реквизицию, продолжал Перкен. Ясно. Не бог весь что, но все-таки. Он снова взглянул на карту. Транспорт, повозки. Послушайте, что следует думать о предписанных 60 килограммах? Ничего. Это не имеет никакого значения. От 50 до 300 килограммов в зависимости... — В зависимости от того, что вам попадется. Итак, повозки. Если в течение месяца ничего не обнаружим, быть того не может. Вы прекрасно знаете, что Дангрек, по сути, не исследован. Не до такой степени, как вам кажется. И что туземцам известно, где находятся храмы. А почему не до такой степени, как мне кажется? Мы еще вернемся к этому». Он помолчал немного. «Французскую администрацию я знаю. Вы не их человек. Вам будут чинить препятствия, но эта опасность невелика. Зато есть другая. Она будет пострашнее даже для двоих. Какая же это опасность? Остаться там навсегда. Мои? И они, и лес, и лесная лихорадка». Я так и предполагал. Стало быть, не будем говорить об этом. Я человек привычный. Поговорим о деньгах. Все очень просто. Маленький барельеф, какая-нибудь статуэтка стоит около 30 тысяч франков. Золотых? Вы слишком много хотите. Тем хуже. Мне нужно, по крайней мере, 10 камней. И для вас 10 стало быть всего 20. «Двадцать камней. Это, конечно, не страшно. Впрочем, один барельеф, если он действительно хорош, например, какая-нибудь танцовщица, стоит по меньшей мере двести тысяч франков. Из скольких камней он состоит? Из трех, четырех. И вы уверены, что сможете продать их? Уверен. Я знаю самых крупных специалистов и в Лондоне, и в Париже. Так что организовать публичную продажу будет совсем нетрудно». Нетрудно, но потребует время. Никто вам не мешает продать просто так. Я имею в виду без всякой публичной продажи. Эти предметы — большая редкость. Спрос на азиатские вещи сильно повысился в конце войны. А с тех пор ничего существенного не нашли. И еще один вопрос. Предположим, что мы отыщем храмы. «Мы», — прошептал Клод. Каким образом вы рассчитываете извлечь украшенные скульптурной резьбой камни? Это будет самое трудное. Я подумал... Огромные глыбы, если я не ошибаюсь. Да, но обратите внимание, кхмерские храмы сооружались без цемента и без фундамента. Складывались, как складываются замки из фишек домино. Давайте посчитаем. Размер каждой такой фишки — 50 сантиметров поперёк и метр в длину. Получается что-то около 750 килограммов. Лёгкие вещицы. Сначала я думал, что, может быть, лучше пилить вдоль, а на небольшую глубину, чтобы отделить только внешнюю резную часть. Но потом отказался от этой идеи. По скорости больше всего подойдёт пила для металла. У меня такие пилы есть — а главное, придется уповать на время, которое разрушило почти все до основания, на смоковнице, прорастающие сквозь руины, и сиамских поджигателей, довольно хорошо справившихся с той же работой. Я видел больше развалин, чем храмов. К тому же искатели кладов тоже там побывали. До сих пор мысли о храмах у меня всегда были связаны только с ними». Перкен отошел от карты, он смотрел, не отрывая глаз на лампочку. Клод спрашивал себя, о чем он думает и что означает этот невидящий взгляд взгляд мечтателя. Что я знаю об этом человеке? Снова задумался он, пораженный отсутствующим выражением его лица, отражавшегося в зеркале над умывальником. Тишину нарушал лишь размеренный стук в машинном отделении. Каждый из них пытался по достоинству оценить противника, чтобы вырвать у него согласие. «Ну, что?» Отодвинув карту, Перкен сел на койку. «Оставим возражение. По зрелом размышлению план этот можно осуществить. Дело в том, что раньше я вообще не размышлял. Я мечтал о том времени, когда у меня будут деньги. Я вовсе не претендую на бесспорный успех, который может прийти сам собой». «Со мной такого не бывает. Однако, поймите меня правильно, если я все-таки соглашаюсь, то в первую очередь потому, что так или иначе должен идти к мои. Куда именно?» «Это гораздо севернее, но одно другому не мешает. Точное направление, куда мне надо, я узнаю только в Бангкоке». Я буду искать, вернее, разыскивать одного человека, к которому относился с огромной симпатией и большим недоверием. В Бангоке я получу результаты расследования, проводившегося туземными властями относительно его исчезновения, как они это называют. Мне думается, значит, вы согласны? Да, что он отправился в район, которым я в свое время занимался». Если он мертв, я знаю, как быть. Если же нет, что тогда? Я против его присутствия, он все испортит. Разговор перескакивал с одного предмета на другой слишком быстро. Клод едва поспевал следить за его нитью. Извив свое согласие, Перкен сразу же отключился. Клод проследил за его взглядом. Оказалось, Перкен внимательно изучал его отражение в зеркале. На какое-то мгновение Клот увидел свой лоб, выдающийся вперед подбородок, глазами другого. И этот другой думал в эту минуту именно о нем. «Отвечайте только в том случае, если вам захочется ответить». Взгляд Перкена стал более сосредоточенным. «Почему вы хотите взяться за это?» «Я мог бы ответить вам, потому что у меня почти не осталось денег, и это, в общем-то, сущая правда». — Есть другие способы заработать их. — Кстати, зачем они вам нужны? Не для того же, чтобы получать удовольствие. — А вам, — подумал Клод. — Бедность не позволяет выбирать своих врагов, — сказал он вслух. — Я с недоверием отношусь к мелочному бунту мелкой сошки. Перкен продолжал смотреть на него, взгляд его казался настойчивым и в то же время рассеянным, затуманенным воспоминаниями. Клодон напомнил умудренный взор священников, но вот выражение его стало более жестким. «Из своей жизни ничего нельзя сделать. Зато она кое-что делает из нас. Не всегда. Чего вы ждете от своей?» Клод сначала не ответил. Прошлое этого человека преобразилось в опыт, воплотилось в мысль, которую он высказывал намеком. Отражалась во взгляде, поэтому его биография утратила всякое значение. Их сближению могло способствовать лишь то, что у людей есть самого сокровенного. Мне кажется, я главным образом знаю, чего не жду от нее. Каждый раз, как вам приходится выбирать, вы... Выбираю не я. Выбор делает силы сопротивления. Но чему... Он нередко и сам задавался этим вопросом, поэтому ответил сразу же. Сознанию смерти. Истинная смерть — это крушение надежд. Теперь Перкен глядел в зеркало на собственное лицо. Приближение старости — вот что поистине важно. Ибо это означает примирение со своей судьбой, со своими обязанностями, с собачьей конурой, возведенной на своей единственной и неповторимой жизни. Когда ты молод, ты понятия не имеешь о том, что такое смерть. И тут вдруг Клод понял, что влекло к этому человеку, который принял его неизвестно почему. Одержимость смертью. Перкен взял карту. «Я принесу вам ее завтра». Он пожал Клоду руку и вышел. Замкнутая атмосфера каюты навалилась на Клода. Ощущение было такое, словно захлопнулась в дверь тюрьмы. Вопрос Перкена не шел у него из головы, став, в свою очередь, пленником его мыслей. Впрочем, и его ответ тоже. И все-таки нет. Существует не так много способов вырваться на свободу. Когда-то он, размышляя о жизни и цивилизации, не поддался искушению — и не оторопел доивно да от удивления, поняв, какое место отводится в ней разуму. Те, кто им кормится, пересытившись, видно, постепенно доходят до того, что начинают питаться по сниженным ценам. Как же быть? Не малейшего желания торговать автомобилями, разными ценностями или речами, подобно тем из его товарищей прилизанные волосы, которых свидетельствовали об изыске, он не испытывал. Возводить мосты как те представители рода Людского, чьи плохо подстриженные волосы свидетельствовали о научном поиске, тоже не хотелось. Ради чего они трудились? Ради того, чтобы получить признание. Он ненавидел признание, к которому они стремились. Подчинение установленному человеком порядку, в котором нет места детям и Богу, является наивернейшим подчинением смерти. Стало быть, следует искать оружие там, где другие его не ищут. Тот, кто сознает свою обособленность, отлученность, должен прежде всего требовать от себя мужества. Что делать с мертвыми идеями, определявшими поведение людей, которые верили в то, что их существование полезно для некоего общего блага? Что делать со словами тех, кто хочет подчинить свою жизнь какой-то модели? не ведь тоже мертвецы. Любая деятельность, в общем-то, обусловлена отсутствием конечной жизненной цели. Так пускай другие путают стремление положиться на волю случая с этим мучительным ожиданием неизвестности, вырвать свои представления о жизни, уприсвоившего их себе замшелого мира. То, что они именуют приключением, — думал он, — не просто бегство, а охота». Установленный миропорядок разрушается не по какой-то случайности, а по воле того, кто способен подчинить его себе. Таких, для кого приключение является способом давать пищу несбыточным снам. Он хорошо знал. «Идти на риск, и ты получишь возможность помечтать. Движущая пружина всех способов заручиться надеждой тоже было ему известно. Сплошное убожество». Суровое владычество, о котором он только что говорил Перкену, «владычество смерти» неотступно преследовало его, подобно вожделению, властно проникало в кровь, стучавшую в висках. Быть убитым, исчезнуть. Его это мало трогало, он не дорожил собой и готов был занять свое место в бою, если даже победить не удастся но заживо смириться с бесплотностью своего существования, как другие смирятся с раком, жить, чувствуя дыхание смерти на своей ладони. Разве не она вселяет это стремление к чему-то вечному и непроходящему, сквозь пропитанному вместе с тем тяжким плотским духом? И разве не самозащита от нее эта жажда неведомого, Это, пускай, временное разрушение всей установленной иерархии отношений, от человека подневольного до хозяина, именуемое теми, кто о нем ничего не знает, приключением. Самозащита слепца, который стремится покорить ее, дабы сделать своей ставкой. Владеть не только самим собой, но окончательно вырваться из тисков ничтожной жизни людей, которую он Наблюдал повседневно. В Сингапуре Перкен покинул корабль, собираясь отправиться в Бангкок. Они обо всем договорились. Клод присоединится к нему в Пномпене после того, как завизирует в Сайгоне свою командировку и посетит французский институт. Первые его шаги будут зависеть от результата встречи с директором этого института, который с неприязнью относился к такого рода начинаниям. Однажды утром погода снова испортилась, сквозь иллюминатор своей каюты он увидел, как пассажиры показывают на что-то друг другу пальцами. Он поспешно поднялся на палубу. Разорвав толщу туч, солнце посылало тусклый свет, освещавший у самой кромки воды отражавшийся в ней берег Суматры. Он разглядывал в бинокль чудовищную растительность, покрывавшую сплошь все побережье, от горных вершин до песчаной полоски внизу. Лишь местами эта чернеющая, без всяких оттенков масса, щетинилась пальмами. Где-то на хребтах поблескивали бледные огни, а над ними нависал густой дым. Чуть ниже древовидные папоротники выделялись на темном фоне более светлыми пятнами. Он не мог оторвать глаз от зарослей, в которых терялись растения. Проложить себе путь сквозь такую чащобу, Но другие сделали это, значит, и он может сделать. Этому тревожному утверждению низко нависшее небо и плотное переплетение усеянной мошкарой листвы противопоставляли свое молчаливое утверждение. Он вернулся к себе в каюту. Стоило ему остаться наедине со своим планом, как он тут же чувствовал себя отрезанным от окружающих, погружаясь в особый, замкнутый мир вроде мира слепого или безумца, в тот мир, где лес и памятники, пользуясь моментом, когда внимание его ослабевало, начинали постепенно оживать, враждебно ощеревшись, словно огромные звери. Присутствие Перхена все привело в норму, очеловечило. Но теперь он снова, как одержимый, припал к своей отраве, ухитряясь при этом сохранять ясность ума. Он вновь открывал книги на помеченных страницах. Орнаменты сильно повреждены вследствие постоянной влажности в густых зарослях и воздействия ливневых дождей. Своды полностью разрушены. Безусловно, можно отыскать памятники в этом районе, теперь почти незаселенном, покрытые лесами и прогалинами, в которых бродят стада диких слонов и буйволов. Лывы песчаника, из которых были сложены своды, забили внутреннюю часть галереи. Там царит невообразимый хаос. Такое состояние полной разрухи и бедственного положения объясняется, видимо, использованием в строительстве дерева. Выросшие на развалинах огромные деревья оказались теперь выше самих стен. Узловатые корни оплели их плотной сеткой. Край почти безлюден. На какую помощь ему рассчитывать в своей борьбе? Вслушиваясь в гул машин, он пытался найти избавление от двух слов — «Французский институт, французский институт, французский институт», словно от надоедливого мотива. «Я знаю этих людей», — сказал Перкен. «Вы не их человек». «Это очевидно. Надо быть начеку». Хотя он, в общем-то, знал, что люди обычно распознают тех, кто не согласен с ними, что атеист вызывает гораздо больше нареканий с тех пор, как не стала вера. Его дед жил только за тем, чтобы втолковать ему эту истину. Люди эти держали в своих руках две трети его оружия. Выбраться из путь жизни, отданной надежде и мечтаниям, ускользнуть с этого инертного корабля».